Глава девятая Государь вернулся в Гатчину в самом скверном настроении и заперся в своем маленьком кабинете. За толстыми фолиантами в шкафу нашарил пузатую фляжку с коньяком, наполнил им серебряный стаканчик из-под боялся Минни и ее досмотров, быстро опрокинул обжигающую влагу и тотчас засунул фляжку на место за книги. «Умер дядя Костя!» Конечно, он перенес немало тяжелого в жизни, но во многом сам был виноват. Дядя Костя, без сомнений, оставался правой рукой попа в деле освобождения крестьян и в других реформах, но когда он проявил тот же либерализм, будучи наместником в царстве польском, это не очень-то отвечало интересам империи. Впрочем, для Александра Александровича и сама великая реформа представлялась теперь поспешной, и до конца непродуманный. Ну что ж, прошлого не вернешь и не переиграешь. Пусть уж история расставит все на свои места. Главное же заключалось в ином, и об этом знал весь Петербург, в недостойном поведении дяди Кости в семейной жизни. Они с дядей Низи обзавелись побочными семьями, побочными женами из балета, и с этими балетчицами жили открыто, словно законные супруги. Покойник ездил со своей танцовщицей Кузнецовой и по России, и за границу, к чему еще в бытность наследником Александр Александрович относился совершенно отрицательно. И хотя дядя Костя был гораздо старше его, он страшился своего царственного племянника и даже не мог в последние десять лет приезжать в Петербург, а жил или за кордоном, или в Ялте. У себя в Арианде дядя Костя начал вовсю чудить. Его дворец сильно пострадал от пожара, и вот великий князь устроил в развалинах шатер-столовую, куда было проведено электричество. Следуя своим либеральным воззрениям, он приказал пускать туда всех, и каждого, и во всякое время. Одна провинциалка специально приехала в рианду посмотреть на знаменитого человека. Пройдя по зале, она встретила незнакомого господина и спросила его, где бы ей увидеть его высочество. — Трудно сказать, — отвечал тот, — ведь он повсюду шляется. Затем, при дальнейших расспросах, барыня узнала, что незнакомец, с которым она говорила, и есть великий князь. — И этот человек собирался облагодетельствовать Россию Конституцией? — в сердцах подумал вслух Александр Третий. У дяди Кости, кроме столовой и на попелище, было еще два домика. В одном он жил с Кузнецовой и с детьми, а в другом принимал гостей, которые, правду сказать, редко навещали великого князя, так что он был доволен и тем, что появилась провинциальная бароня. В другой раз, прогуливаясь в сопровождении офицера Рамзая, дядя Костя встретил урядника, который отдал ему честь. Каково же было удивление Рамзая, когда великий князь остановился и подал полицейскому чину руку. — Ваше Высочество, зачем это? Чему удивляетесь? — ответствовал Константин Николаевич. — Сегодня он урядник, а завтра, глядишь, станет губернатором. — Говорят, что о покойниках аутбене аутнихель, или «хорошо, или ничего» но что за чин покойник? И теперь государь вспоминал все, что было связано с дядей Костей и другими великими князьями, морщась от неудовольствия и броня досужие языки, которые нанесли столько ссору и сплетен вокруг царствующего дома. Узнав, что о дяде Косте совсем плохо, император, наконец, разрешил ему приехать в Петербург, и поселиться в Павловске, в настоящей семье. Государь навестил его и отнесся к нему весьма почтительно и чрезвычайно благосклонно, как к своему дяде. За несколько дней до смерти великий князь, кажется, все понял, и когда к его постели подошел племянник, дяди Косте, уже не будучи в состоянии говорить, взял его руку и поцеловал ее, как бы прося у императора прощения. Да, его последние земные дни были для всех сущим наказанием. Доктор Мурин, сопровождавший дядю Кость в коляске на прогулках по Павловску, рассказывал, что если кто-нибудь ошибется в названии улицы, дядя Костя начинает нечленораздельно мычать и страшно сердиться. Характер его, крайне нетерпеливый, доставлял сплошные мучения близким. Он смотрел на какой-нибудь предмет и показывал, чтобы ему его подали. Бросаются принести он сердится. «Не то!» — поднимает палец на другой предмет. «Подают опять не то!» И это могло продолжаться по нескольку часов и несколько раз в день. При вскрытии тела доктора нашли, что весь мозг дяди Кости превратился в кашу. О его отпрыске. Достаточно вспомнить Николая, который молодым офицером, украл драгоценные бриллианты у своей матери, Ольги Иосифовны. Тогда император сослал его в Оренбургскую губернию и лишил всех чинов, но затем позволил перевестись в Туркестан. Покойный генерал Кауфман, рассказывая о Хивинском походе 1873 года, жаловался Александру Александровичу, еще цесаревичу, на сына дяди Кость. Все в походе было на вес золота, и Николай Константинович продавал в втридорога офицерам вино и консервы. Затем он почти силой отнял, заставив себе подарить у хивинского хана его любимую лошадь. Хан приехал к Кауфману и со слезами на глазах говорил, что вынужден был отдать племяннику русского царя скакуна, без которого жить не может. Кауфман обещал хану вернуть коня, и призвал Николая Константиновича, который принялся уверять, что это был подарок. Неправда, — перебил его генерал, — приказываю возвратить лошадь. Тогда великий князь отправил скакуна к Кауфману вместе со своей шпагой. Кауфман отослал ее назад со словами. — Я не поцеремонюсь отнять у него шпагу, когда найду это нужным. И это было сказано о старшем сыне дяде Кости, кузене Александра Александровича. Император вновь наполнил серебряный стаканчик и выпил. А дядя Низи, какая ужасная судьба, какая неприглядная кончина, расстался со своей законной женой Александрой Петровной, сестрой принца Ольденбургского, и прижил четверых детей от танцовщицы Числовой. Правду сказать, виноваты обе стороны. Александра Петровна унаследовала фамильную ненормальность, будто бы шедшую от прадеда царя императора Павла I. Сперва она влияла на дядю Низи, но, утратив женственность, занялась устройством петровской общины с игуменьей Митрофанией, а затем вдруг переключилась на хозяйство коров и кур. Александр Александрович с неудовольствием вспомнил ее. Всегда грязная, в толстых шерстяных чулках. Тетя Саша, конечно, была непривлекательна, что, однако, не извиняет дядю Низи. Расставшись с мужем, она совершила длительное путешествие морем из Петербурга в Одессу, а, приехав в Киев, поселилась в огромном дворце, который был построен на самом берегу Днепра по приказу Папа. К этому времени Александра Петровна размотала все свое значительное состояние. Когда-то дядя Низя разделил бриллианты бабушки-государя, императрицы Александры Федоровны, подаренные его жене с тем, чтобы они переходили из рода в род и делились между двумя сыновьями. Каждому из них в итоге досталось по 90 тысяч рублей. У Александры Петровны еще хранились бриллианты, на 900 тысяч рублей, но в Киев она приехала без гроша в кармане. Императору пришлось выдавать ей из собственной шкатулки по 17 тысяч в месяц. Однако и этого не хватало, так как у тети Саши появились совершенно непредвиденные расходы. Вместе с Александрой Петровной в Киев заявился некий священник Лебедев, который имел подавляющее влияние, на великую княгиню. Она его, несомненно, более чем любила, но это была какая-то психопатическая любовь. Когда рассказы об этом священнике, запустившем руку в карман великой княгини, дошли до Александра Третьего, тот, понятно, был очень недоволен. Последовало распоряжение, чтобы Александра Петровна освободила дворец. Была ли она ненормальна, или лицемерна, или хитрая лиса, Всего, видимо, понемногу. Но куда хлеще тетушки была балерина Числова. После того, как папа выслал ее в 1875 году в Венден, дядя Низи дал ей 500 тысяч рублей, а каждому из четырех детей по сто тысяч. Тем не менее, Числова полагала, что великий князь мало заботится об их общих детях. Когда была объявлена помолвка сына дяди Низи Петра, Числово стало упрекать дядю. Сыну, к невесту нашел, а ее дочери нет. И так разгневалась, что неожиданно бросилась на него и дала ему сильную пощечину. Тот не удержался на ногах и рассек себе щеку об острый угол камина. С тех пор у него заболела щека, долгое время не сходил синяк, и он никуда не показывался. От удара у великого князя возникла фиброма, а затем рак. Лицо у дяди Низии все было забинтовано, и оставались только глаза. Хотя при нем находился доктор, он принимал только те лекарства, какие посылала ему числова. При этом она его не навещала, не пускала к нему детей, и он целые дни проводил вдвоем с фельдшером. Она умерла в декабре 89 -го года. За несколько месяцев до ее смерти дядя Низи был уже с Числовой в холодных отношениях и с самого лета видел ее лишь изредка. В день именин заглянул к ней на десять минут и то, чтобы проститься. Великий князь собирался в Соренто по случаю своей болезни Кастоеда в Деснах. Известие, что он покидает Россию, ускорило кончину Числовой, которая страдала раком пищевода. Она умерла голодной смертью. Уход из жизни многолетней любовницы повлиял на рассудок дяди Низи. В своей дворцовой церкви он вставал с четырьмя детьми от Числовой, И их бабушкой, некогда кухаркой, на почетное место. Все вместе они подходили к кресту. При этом священник целовал руку старшей дочери, словно особи царской фамилии. Вскоре великий князь с дочерью отбыл в Ницу. В Ницце престарелый князь знался с самым дурным обществом и, наконец, увлекся 18-летней француженкой. А когда дядя Низи вернулся в Россию, Оказалось, что он и вовсе сошел с ума. Пункт помешательства — все женщины в него влюблены. Профессор Харьковского университета, психиатр Козловский, обследовал его и нашел, что он неизлечим. А потом печальный конец — приступ судорог, недолгая спячка, трясение челюсти, несовладение с языком и ослабление памяти состоявшего при нем генерал-майора Афиногена Орлова, дядя Низия искусал, но, говорят, не опасно, и всего в двух местах. После этого он не мог видеть свою жертву, ругал генерала и кричал «Вор! Пошел вон!» А его дети... Четыре года назад великий князь Николай Николаевич, младший, пришел к отцу просить разрешения на брак с купчихой Бурениной. Дядя Низи, зная крутые воззрения на сей счет царя, велел ему обратиться на высочайшее имя. Великий князь поехал к своему двоюродному брату Владимиру Александровичу и передал ему слова отца. Решив, что дядя Низи не против брака, Владимир Александрович сообщил обо всем императору, который в первую минуту изъявил согласие. К тому же государь получил письмо от матери жениха Александра Петровны, которая также и спрашивала разрешение сына на женитьбу. Откуда было знать царю, что Буренина подъехала к тете Саше и дала ей денег? А за деньги та готова на все. Александр Третий сказал только, «Я этот брак стану игнорировать, а у Бурениной не будет никакого положения». Свадьбу решили играть, — в Тамбовской деревне. Счастливый жених поспешил известить отца. «Этому не бывать!» — громовым голосом крикнул Николай Николаевич-старший. Тогда сын втайне от отца уехал в царское село и устроил там праздничный обед, созвав на него всех своих знакомых и знакомых купчихи. За шампанским жених и невеста обменялись кольцами. Николай Николаевич Старший поспешил к царю, у которого застал Воронцова-Дашкова. Министр двора как раз докладывал государю о домогательствах сына дяди Низи в отношении Бурениной. Ко всему этому до императора дошли слухи, что невеста его кузена — вполне продажная женщина. Александр Третий рассверепел и отнял данные им согласие на брак, прибавив, «Я в родстве со всеми европейскими дворами» а с гостиным двором еще не был. Видно, яблоко от яблони недалеко падает, — подумал государь, и хлебнул еще из фляжки. Несчастлив и любимый дядя императора Михаил Николаевич. Скандалом обернулась пятнадцатилетняя связь его жены Ольги Федоровны с генерал-майором Петерсом, воспитателем их младших детей Георгия и Александра. Ольгу Федоровну император недолюбливал не только из-за ее неверности мужу. Александр Александрович знал, что она находится в довольно близком родстве с неким еврейским банкиром из Карлсруя. Этот еврейский тип и, пожалуй, еврейский характер перешел к некоторым из ее детей. Не отсюда ли их похотливость и авантюризм в личных делах? Самого дядю Мишу император очень любил, и за образцовое поведение семьянина, и за достойное служение России. Но его дети... Оба старших сына задумали жениц. Николай на княгине Нелли Борятинской, а Михаил на дочери Игнатьева, бывшего министра народного просвещения. Государи возмутили эти шашни, так как Борятинская уже была замужем, а об Игнатьевой ему сказали, что у нее два года назад родился ребенок. Согласия царя кузена, конечно, не получили. Александр III не знал, что Игнатьеву оболгали. Она же страшно переживала, и даже члены императорской фамилии жалели ее. И хотя родители дали согласие на ее брак, а дядя Миша сам приезжал уговаривать царя, тот остался непреклонен. Жених еще надеялся, что государь смягчится. Вскоре после этого император повелел Михаилу Михайловичу отправиться в Карлс Рую, поздравлять кого-то с серебряной свадьбой. Но когда тот представлялся перед отъездом, царь сказал только «Когда ты едешь?» и ни слова больше. В обществе шушукались, что если бы вместо Игнатьевой оказалась Воронцова-Дашкова или Долгорукая, государь позволил бы Михаилу жениться, а вот Игнатьева он не терпит. Однако каковы чувства у этих мальчишек? Не прошло и года, как великий князь Михаил написал матери, что никогда не любил графиню Игнатьеву и что будто бы она сама вешалась ему на шею. Ольга Федоровна показывала многим эту депешу, и не нашла ничего лучшего, как отправить к Игнатьевым со своими комментариями княгиню Витгенштейн. И та охотно согласилась исполнить это весьма двусмысленное поручение. О, придворные нравы! А затем сын дяди Миши скоропалительно женился на дочери Николая Вильгельма, герцога Нассауского. Супруга его по первому браку Дубельт, сын шефа жандармов, Была дочерью поэта Пушкина, а в обществе ее по старой привычке звали Таня Дубельт. И Михаил женился, даже не спросясь у государя, а посему был по высочайшему повелению вычеркнут из списка русских офицеров. Скоро же он забыл прежнюю страсть. Свадьба состоялась в греческой церкви в Триесте, о чем герцог Нассаусский известил государя. Фамильярный тон письма герцога возмутил Александра Третьего. Он повелел лишить великого князя Михаила 50 тысяч рублей дохода, каковой тот ежегодно получал из уделов, а тут еще известная Азенька Арапова. Дочь генерала Ланскова и Натальи Пушкиной осмелилась послать своего мужа, шталмейстера, к государю, узнать, как они должны держать себя после этого по отношению ко двору, с которым теперь породнились. «Как хотят!» — последовал ответ. Немало заботы, и даже горе причинил Александру Третьему и младший сын дяди Миши Александр. Это был необыкновенно смазливый, Нет, пожалуй, даже красивый юноша. Он был хорош собой, но отмечен какой-то приторной восточной красотой. Рахат-лукум, на которой так падки женщины. — Вы не видали детей, Цепельзонов? — неожиданно спросил как-то император у своего министра Витте. Тот смешался, не поняв, о каких детях с еврейской фамилией идет речь. — Сергей Юльч. Вы разве не подмечали, что дети Ольги Федоровны, особенно младшие, сущие цепили Продолжал государь. Витта промолчал, прекрасно зная, что Александр Третий не жалует евреев, хотя, кажется, поляков не терпит еще более. Каково же было царю, когда его дочь Ксения объявила, что любит великого князя Александра Михайловича? Он долго уговаривал ее не связывать судьбу с этим библейским красавчик. Да куда там. Заупрямилась девка, неслухом стала, вспомнил император, как говаривала его старая нянька. Пришлось, скрипя сердце, дать согласие на брак. Но как символично выглядело после свадебное путешествие Сандро и Ксении. Из большого Петерговского дворца молодые отправились в Ропшинский, который был так ярко иллюминирован, что ослепленный кучер не заметил маленького мостика через ручей. Все три лошади, карета, кучер и новобрачные рухнули в воду. К счастью, Ксения упала на дно экипажа, Сандро — на нее, а кучер и камерлакей прямо в воду. Никто, правда, не ушибся, и на помощь путешественникам подоспела вторая карета, в которой находилась прислуга невест. Большая шляпа, Ксения. Со страусовыми перьями и ее пальто, отделанное горностаем, были покрыты грязью, руки и лицо у Сандро оказались совершенно черными. Князь Вяземский, встречавший молодых при входе в Ропшинский дворец, опытный царедворец, не проронил ни одного слова. Однако это было грязное путешествие. Несмотря на родство, Александр Александрович продолжал сохранять к своему зятю стойкую неприязнь. Как-то они были в Шхерах, на берегу Финского залива, где император любил ловить рыбу. Что-то случилось с его походной ванной, и Александр Михайлович предложил ему свою, гуттаперчевую. Вымавшись, царь похвалил — отменная ванна, Сандро! — Наконец-то, государь, у меня нашел хоть что-то хорошее, нашелся великий князь. Да, пожалуй, легче было удержать на плечах крышу вагона в барках, чем остановить хаос в собственном доме Романовых. Император допил коньяк прямо из фляги и забросил ее за шкаф. Только теперь приятная теплота охватила его тело, сладко отуманила мозг. И он, опустив тяжелую голову на ладони, прошептал «А Ники?» «Что делать с Ники? Ведь он тоже неблагополучен и совсем еще ребенок».